Глава вторая. Если вам захочется спросить меня, почему ты это сделал, валяйте, спрашивайте, я не против. Я много-много раз задавал себе этот вопрос и до сих пор не знаю полного ответа. Могу лишь сказать, что я был молод и очень-очень напуган. Я хотел сделать что-нибудь, что угодно, чтобы стать сильнее, чтобы лучше помогать маме и защищать нас обоих. И я стал бессмертаном, как моя мама. Это началось давно, правда, давно, очень много лет назад. Вот что случилось. Мой отец владел питью маленькими стеклянными шариками, которые мы называли жемчужинами. Ну, жемчужными жизни. Ничего ценнее у нас не было. Мама говорила, что возможно во всём мире нет ничего более ценного, Чтобы их получить, люди шли на убийство. Отец погиб, чтобы их сохранить. Потому-то мы никому и не говорили, что они у нас есть. Теперь их осталось 3. Одна для мамы и две для меня, когда я подрасту. Я знал это. Мама часто внушала мне, сперва ты должен вырасти, Алве, прояви терпение. Но я не мог ждать. На третий вечер нашего пребывания в пещере, когда мама ушла за пресной водой, Я откупорил маленький глиняный горшочек и достал Жемм Жизнь. Хотя она была очень старой, стекло переливалось в сумеречном свете, идущем от входа в пещеру. А густая жидкость внутри словно загорелась янтарным огнём, когда я поднёс Жемм Жизнь к костру. Биф сидел на небольшом камне напротив меня. Её жёлтые глаза светились так же, как и стеклянный шарик. Понимала ли она Биф фами укнул, будто что-то сказал мне. Очень часто мне казалось, что Бифа многое понимает. Присев на корточки, я нашёл нож, маленький кусок железа с деревянной рукояткой, который раньше принадлежал папе, и поднёс его к огню. Оглянулся на вход в пещеру, чтобы убедиться, что я один, и сглотнул. Когда я дважды полоснул горячим лезвием по плечу, появилась кровь. Два коротких надреза, таких же, как мамины шрамы, таких же, как шрамы, которые были у отца. Я не знаю, важно ли делать именно два надреза, возможно, нет. Ну, просто так принято. Больно не было, пока я не попытался растянуть края раны в стороны. Я надкусил жемчужину жизни, и она треснула. Из неё потёк золотистый сироп, похожий на кровь из моих ран. Я собрал его пальцами и втёр в раны и повторял это снова и снова, пока не закончился сироп. Он жжёг, как свежая весенняя крапива. Потом всё пошло не по плану. Я много раз проигрывал эту ситуацию в голове, как люди проигрывают понравившийся эпизод из фильма. Мог ли я что-нибудь изменить? Не знаю. Думаю, Биффе просто было интересно. Она не могла знать, хотя как я уже сказал, Биффа была знающей кошкой. Неожиданно она тихонько мурлыкнула и прыгнула ко мне прямо через костёр, сбоку, где пламя был пониже. Нож я держал в руке и поднял его, не задумываясь. Это был автоматический жест самозащиты. Нож поцарапал переднюю лапу Биффы, но кошка даже не мяукнула. Когда она приземлилась, я обернулся, и моя туника смахнула с каменной полки ещё одну жемчужину жизни. В этот момент я потерял равновесие, наступил на жемчужину и она треснула. Несколько секунд я в ужасе смотрел на неё. Уже то было плохо, что я не послушался маму, но вдобавок я впустую потратил ещё одну бесценную жемчужину жизни. Из неё на камень стало сочиться густая янтарная жидкость. Думая только о том, что её нельзя выбросить, я схватил бифу за шкирку и начал втирать жидкость в раненую лапу. После я долгие годы объяснял маме, что сделал это без злого умысла. Я только хотел, чтобы Жем жизнь не пропала зря. Затем я перевязал руку длинным куском чистой ткани, а другой кусок обмотал вокруг лапы Биффы. Кажется, кошка была не против. Она облизала усы, зевнула и свернулась клубочком. Вскоре на фоне синего неба появился силуэт мамы. Она вернулась с ведром чистой воды. Я сгорала от стыда. Иногда мне кажется, что я всё ещё стыжусь. В тот момент мне было 11 зим. Мне предстояло более 1000 лет оставаться 11-летним.